Джанет Скеслен Чарльз. Библиотека в Париже. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Адиль. Париж, февраль 1939 года. Числа плывут в моей голове, как звезды. 823. Числа были ключом к новой жизни. 822. Созвездиями надежды. Восемьсот сорок один. Мои спальни поздно ночью, утром по дороге за круассанами, серия за серией. Восемьсот десять, восемьсот сорок, восемьсот девяносто. Они возникали перед моими глазами. Они олицетворяли свободу, будущее. А вместе с числами я изучала историю библиотек, начиная с 1500 пятьсотых годов. Пока в Англии Генрих VIII был занят тем, что рубил головы своим жёнам, наш король Франциск I модернизировал свою библиотеку, которую открыл затем для учёных. Его королевская коллекция стала началом Национальной библиотеки. Теперь сидя за письменным столом в своей спальне, я готовилась к рабочему собеседованию в американской библиотеке, последний раз просматривая свои заметки, основанные в 1920 году. Первая в Париже допустила читателей в хранилище, получает издание более чем из тридцати стран, четверть всего из Франции. Я крепко держала в памяти эти факты и числа, надеясь, что они помогут мне выглядеть перед директрисой вполне квалифицированной. Я вышла из нашей квартиры на закопченный рюдером напротив вокзала Сен-Лазар, где локомотивы кашляли дымом. Ветер трепал мои волосы, и я заправила их под шерстяной берет. Вдали я видела ибонитовый купол церкви Святого Августина. Религиозное учение, 200. Ветхий завет, 221. А Новый завет? Я подождала, но число не появилось. Из-за волнения я сбывала простые факты. Достала из сумки блокнот. Ах да, 225. Я же это знала. Моей любимой темой при изучении библиотечного дела была десятичная классификация Дьюи. Ее придумал в 1873 году американский библиотекарь Мелвил Дьюи. В этой классификации использовались 10 классов для организации библиотечных книг на полках в соответствии с темами, и имелись номера для всего, что позволяло любому читателю найти любую книгу в любой библиотеке. Например, Маман гордилась своими знаниями в числе 648, домашнее хозяйство. Папа это не интересовало, но он искренне наслаждался числом 785, камерная музыка. Мой брат-близнец склонялся к числу 636.8, а я предпочитала 636.7, кошки и собаки соответственно. Я дошла до больших бульваров, где посреди кварталов город сбрасывал с плеч рабочую одежду и надевал норковую шубку. Тяжелый запах угля рассеялся, сменившись сладким жасминовым ароматом, исходившим от женщин, которые восхищались витринами с платьями от Нины Ричи и зелеными кожными перчатками от Кислав. Потом я обогнула музыкантов, толпившихся вокруг магазина, где распродавали помятые листы нот, миновало здание в стиле барокко с синей дверью и повернула за угол, на узкую боковую улочку. Дорогу я знала наизусть. Я любила Париж. Город со множеством тайн. Подобно книжным переплетам, то кожным, то калинкоровам, каждая парижская дверь вела в непредсказуемый мир. Во внутренних двориках могли обнаружиться велосипеды или пухлая консьержка, вооруженная метлой. В случае библиотеки массивная деревянная дверь открывалась в потайной садик. Посыпанная белым гравием дорожка, окаймленная петуниями с одной стороны и лужайкой с другой, вела к особняку из камня и кирпича. Я перешагнула порог под французским и американским флагами, развивавшимися бок о бок, и повесила жакет на старую настенную вешалку. Вдыхая лучший в мире запах, смесь ароматов слегка заплесневелых старых книг и свежих хрустящих газетных листов, я почувствовала себя так, словно пришла домой. Поскольку до времени встречи оставалось еще несколько минут, я обогнула абонементный стол, за которым неизменно добродушная библиотекарь выслушивала читателей. «Где вообще в Париже парень может найти хороший бифштекс?» спрашивал новичок в ковбойских сапогах. «Почему это я должна оплатить штраф, если даже не дочитала книгу?» сварливо интересовалась мадам Симон. И, наконец, я вошла в тихий и уютный читальный зал. За столом у французского окна профессор Коэн читала газету. Из скрученных узлом волос беспечно торчало павлиний перо, а мистер Прайс Джонс, попыхивая трубкой, задумался над «Таймс». В обычном случае я бы поздоровалась, но, нервничая из-за собеседования, предпочла спрятаться среди полок в любимой секции. Мне нравилось находиться в окружении разных историй, отчасти древних, как само время, отчасти изданных лишь в прошлом месяце. Я подумала, что могла бы поискать роман для моего брата. В последнее время я все чаще и чаще в любой час ночи могла проснуться от того, что он щелкает по клавишам пишущей машинки. Если Реми не писал статьи о том, как Франция должна помогать беженцам, изгнанным из Испании гражданской войной. Он писал о том, что Гитлер намерен захватить всю Европу так же, как захватил часть Чехословакии. Единственным, что могло заставить Реми забыть о его тревогах, тревогах за других... Была хорошая книга. Я провела пальцами по корешкам. Доставая книги одну за другой, я стала открывать их наугад. Я никогда не судила о книге по ее началу. Это ощущалось бы, как первое последнее свидание, которое однажды мне выпало. Мы оба улыбались уж слишком весело. Нет, я открывала книгу на середине, где автор уже не старался произвести на меня впечатление. «Есть в жизни тьма, а есть и свет», — прочла я. «И ты — это свет, свет всего света». «О, мерси, мистер Стокер!» Это я и сказала бы Реми, если бы могла. Теперь я опаздывала. Поспешно вернувшись к абонементному столу, я подписала карточку и сунула Дракулу в сумку. Директриса уже ждала меня. Как всегда, ее каштановые волосы были уложены в узел. В руке она держала серебряную ручку. «Мисс Ридер знали все» она писала статьи для газеты выступала на радио приглашая всех в библиотеку студентов учителей солдат иностранцев и французов она была твердо убеждена что здесь найдется местечко для каждого я адиль суша простите что опоздала я пришла немного раньше но потом открыла книгу чтение опасное занятие с понимающей улыбкой откликнулась мисс ридер пойдемте в мой кабинет Я последовала за ней через читальный зал, где хорошо одетые читатели опустили свои газеты, чтобы взглянуть на прославленную директрису. Потом мы поднялись по винтовой лестнице, прошли по коридору через священное крыло только для персонала, к ее кабинету, где пахло кофе. На одной из стен висела большая фотография города, сделанная с воздуха. На ней кварталы выглядели как шахматная доска, совершенно не напоминая извилистые парижские улочки. Заметив мой интерес, директриса сказала «Это Вашингтон, округ Колумбия. Мне приходилось работать в библиотеке Конгресса». Она жестом предложила мне сесть, а сама села за свой стол, заваленный бумагами. Одни из них пытались выскользнуть из-под подноса, другие удерживал на месте дракол. На углу стоял блестящий черный телефон. Рядом с мисс Ридер на стуле громоздились книги. Я заметила среди них романы Исаак Диннесен и Эдит Ортон. Из каждой книги выглядывала закладка, довольно яркая лента, приглашая директрису вернуться к чтению. Каким читателем была мисс Ридер? В отличие от меня, она бы, пожалуй, никогда не оставила книгу открытой из-за отсутствия закладки и не позволила бы книгам скапливаться под ее кроватью. Она могла бы читать четыре или пять одновременно. В ее сумке наверняка лежит какая-нибудь книга, чтобы читать ее в автобусе, катящем через город. Из тех, которые она считает лучшими друзьями спрашивает у них совета. Еще из тех, о которых никто и не слышал. Это ее тайное наслаждение в дождливый воскресный день. «Кто ваш любимый автор?» — спросила мисс Ридер. «Кто ваш любимый автор?» На такой вопрос невозможно ответить. Разве может человек выбрать кого-то одного? Вообще-то мы с моей тетушкой Каро разработали категории. Авторы умершие и здравствующие, затем иностранные, французские и так далее, чтобы избежать необходимости выбора. Я подумала о тех книгах в читальном зале, к которым прикасалась несколько мгновений назад, о книгах, которые коснулись меня. Я восхищалась образом мысли Ральфа Олда Эмерсона. Я не одинок, пока читаю и пишу, хотя никого нет рядом со мной. А еще Джейн Остин. Хотя эта писательница принадлежала к XIX веку, для многих современных женщин все было так же. Их будущее определяли те, за кого они выходили замуж. Три месяца назад, когда я сообщила своим родителям, что мне не нужен муж, попали швыркнул и тут же начал каждое воскресенье приглашать к обеду кого-нибудь из своих подчиненных. Он словно подавал его на большом блюде, как маман подавала жареную индейку, посыпанную петрушкой. «Марк не пропустил ни одного рабочего дня». «Даже когда болел гриппом?» «Или... Вы вообще ведь читаете?» Папа всегда считал, что у меня язык работает быстрее ума, и я, чувствуя досаду, наконец ответила на первый вопрос мисс Ридер. «Из-за непокойных авторов мой любимый Достоевский, потому что мне нравится его раскольников. Он не единственный, кто хотел бы стукнуть кого-нибудь по башке». Последовало молчание. Но почему я не ответила нормально? Не назвала, например, «Зору Нил Херстон»? Мою любимицу среди современных авторов было честью для меня познакомиться с вами. Я направилась к двери, понимая, что собеседование закончено. Когда мои пальцы уже коснулись фарфоровой ручки двери, я услышала голос мисс Ридер: «От этой жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь, прямо на берег вынесет и на ноги поставит». Моя любимая стройка из преступления и наказания. Восемьсот девяносто один. семьдесят три. Я обернулась. Большинство кандидатов говорят, что их любимый автор Шекспир. сказал мисс Ридер, единственный автор, у которого есть собственный номер в классификации Дьюи. Некоторые упоминают Джейн Эйр. Это и было бы нормальным откликом. Почему я не назвала Шарлотту Бронте или любую из Бронте, если уж на то пошло? Мне тоже нравится, Джейн. Сестры Бронте делят один номер — 823.8. Но ваш ответ мне понравился. Вот как? Вы сказали то, что чувствовали, а не то, что, как вы могли подумать, мне хотелось услышать. Это было правдой. Не бойтесь отличаться от других. Мисс Ридер наклонилась вперед. Ее взгляд умный и уверенный встретился с моим. Почему вы хотите работать здесь? Я не могла назвать ей настоящую причину. Это прозвучало бы ужасно. Я выучил десятичную систему Дьюи и окончил библиотечную школу. Мисс Ридер посмотрела на вкладыш к моему диплому. «У вас впечатляющие оценки, но вы не ответили на мой вопрос». «Я читательница этой библиотеки. Люблю английский язык». «Это я и так вижу», — произнесла она, и в ее тоне прозвучал оттенок разочарования. «Спасибо, что не пожалели времени. Мы сообщим вам о решении через несколько недель». Уже выйдя во двор, я огорченно вздохнула. «Наверное, следовало признаться, почему я хочу получить эту работу». «Что случилось, Адиль?» — спросила профессор Коэн. Я обожала ее лекции по английской литературе. Она читала их в американской библиотеке. Их слушали стоя. Постоянно с пурпурной шалью на плечах профессор делала доступными самые обескураживающие книги, вроде «Био Вульфа». Ее лекции были живыми, приправленными лукавым юмором. Коэн сопровождал шлейф скандалов вместе с сиреневой ноткой ее духов. Говорили, что мадам-профессор родом из Милана, что она была прима-балериной, бросившей звездную карьеру и скучного мужа, чтобы сбежать с любовником в Браззавиль, в Конго. Когда же Коэн одна вернулась в Париж, то начала учиться в Сорбонне, где, как Симона де Буар, сдала лэгрегасион, невероятно трудный государственный экзамен, чтобы получить право преподавать в высшей школе. «Адиль?» «Я выглядела дурой на собеседовании по прием на работу». «Такая умная молодая женщина, как вы». «А вы сказали, мисс Риддер, что не пропустили ни одной моей лекции? Вот бы все мои студенты были такими же преданными». «Мне не пришло в голову упомянуть об этом». «Как и обо всем, что вы хотите ей рассказать в благодарственной записке». «Она меня не возьмет». «Жизнь — это схватка». «Вы должны сражаться за то, чего желаете». «Я не уверена». «А я уверена», — возразил профессор Куэн. «Подумайте о тех старомодных мужчинах в Сорбоне, которые точно так же нанимали меня. Я чертовски потрудилась, чтобы убедить их. Женщина способна читать университетские курсы лекций». Я посмотрела на нее. Прежде я замечала только пурпурную шаль профессора. А теперь увидела ее стальные глаза. «Быть настойчивой совсем неплохо», — продолжила Коэн. «Хотя мой отец жаловался на то, что я всегда оставляю за собой последнее слово». «Мой тоже. Он называет меня неумолимой». «Так используйте это свое качество». Она была права. Героини моих любимых книг никогда не сдавались. Профессор Коэн считала, что я должна выразить свои мысли в письме. «Конечно, написать все гораздо легче, чем высказать лицом к лицу». Я могу зачеркивать написанное и начинать сначала хоть сотню раз, если понадобится. «Вы правы», — ответила я. «Конечно, я права. Я сообщу директрисе, что вы всегда задаете на моих лекциях самые интересные вопросы. А вы не сомневайтесь, что все получится». И резко развернувшись, отчего ее шаль взлетела в воздух, профессор быстрым шагом вернулась в библиотеку. «Как бы плохо я себя не чувствовала», Кто-нибудь в американской библиотеке всегда умудрялся помочь мне и исправить мои ошибки. Эта библиотека была не просто стенами и книгами. Ее основой были заботливые люди. Я могла проводить время и в других библиотеках. С их жесткими деревянными стульями и их вежливыми «Бонжур, мадмуазель», «Аревуар, мадмуазель». Ничего плохого не было в этих библиотеках. Им просто не хватало духа товарищества. Но американскую библиотеку я ощущала как свой дом. «Адиэль, подождите». Это был мистер Прайс Джонс, отставной английский дипломат в своем вечном шотландском галстуке бабочки. За ним следовала составитель каталога мисс Тернбул с неровной голубовато-серой челкой. Должно быть, профессор Коин сообщил им о моем унынии. «Ничего не потеряно». Мистер Прайс Джонс неловко похлопал меня по спине. «Вы победите директрису». «Просто составьте список ваших доводов, как сделал бы любой дипломат, и приправьте все как следует». «Да бросьте вы нянчиться с девочкой!» — воскликнула миссис Тернбул. «Моем родном винни мы привыкли к напастям. Это нас закаляет. Зимой, когда температура падает ниже сорока градусов, вы бы не услышали, что мы жалуемся, в отличие от американцев». Вспомнив причину, по которой она вышла во двор, то есть возможность кого-то поучить, Миссис Тернболл помахала перед моим лицом костлявым пальцем. «Встряхнитесь и не принимайте отказа!» Улыбнувшись, я осознала, что дом — это такое место, где не существует тайн. Но я улыбалась. Это уже было кое-что. Вернувшись к себе и уже не волнуясь, я написала. «Дорогая мисс Ридер, спасибо, что поговорили со мной о работе. Я волновалась перед собеседованием». «Ваша библиотека значит для меня больше, чем любое другое место в Париже. Когда я была маленькой, моя тетя Каролина водила меня на час чтения. Именно благодаря ей я выучила английский и полюбила американскую библиотеку. И хотя моей тетушки уже нет, я продолжаю находить ее в американской библиотеке. Я открываю книги и заглядываю в кармашки на внутренней стороне переплета, надеясь увидеть ее имя на карточке». Когда я читаю те же романы, что читала она, у меня возникает чувство, что мы по-прежнему близки. Американская библиотека — мой рай. Я всегда нахожу уголок среди стеллажей, где могу остаться одна, читать и мечтать. Мне хочется знать, что у любого есть такой же шанс, а в особенности у людей, чувствующих себя не такими, как все, и нуждающихся в месте, которое могут назвать домом. Я написала внизу свое имя — завершив таким образом собеседование.